Не прерывайте свой темп. Пожалуй, приведу не совсем корректную, но очень похожую аналогию. Наибольший расход топлива автомобиль производит во время трогания с места и во время разгона. Примерно то же происходит и с человеческим организмом на забеге. Если при относительно низком темпе на марафоне или ультрамарафоне вы снижаете скорость или останавливаете, чтобы выпить воды или съесть банан на пункте питания, то это не очень энергозатратно и вряд ли повлияет на итоговый результат. Однако, если вы бежите марафон быстрее 3,15 или быстро преодолеваете полумарафон, то пункты питания будут забирать у вас много энергии. Вы даже не заметите, как потратите несколько лишних калорий и гликогена во время замедления темпа или остановки. И как это чудовищно скажется на вашем результате и самочувствии. Лучше всего питаться на забеге, не сбавляя темп, приучить себя пить и употреблять углеводный гель, не прерывая своего темпа. Я уже молчу про обидные остановки, чтобы сходить в туалет или завязать развязавшийся чертов шнурок, подобрать упавший гель или что-то подобное. Это может стоить вам результата. Постарайтесь избегать этих моментов и не прерывайте свой темп. Тем более вы услышали это сейчас, и данное знание отложится в подсознании, и вас будет сие знание угнетать на трассе. Поэтому проиграйте в голове все возможные остановки и сделайте все, чтобы их не было. Заранее сходите в туалет, тщательно завяжите шнурки, имейте запасной гель и потренируйтесь питаться и пить во время тренировок. Когда я бегу марафон, я не питаюсь твердой пищей и фруктами. Я принимаю только гели. За 200 метров я достаю гель, выдавливаю себе в рот, на ходу хватаю протянутый мне стакан воды и выпиваю, не сбавляя темп. К примеру, пункт питания на 5 километров я полностью игнорирую и пробегаю его мимо, обгоняя дюжины других затормозивших или остановившихся бегунов. Другое дело на сверхмарафоне. Там можно сбавить темп, пройтись пешком, пополнить запасы воды в питьевом рюкзаке, пожать руку волонтерам и под безмолванные звуки солнца скрыться в долгих километрах самоистязания. С мыслями «никогда больше не побегу, эти долбанные ультра», прекрасно осознавая, что уже на следующий день ты будешь регистрироваться на ближайший забег.